Глава четырнадцатая. «Хм... вам удобно?» С добродушной усмешкой выдохнул приятный мужской голос, а горячие, прожигающие даже через ткань ладони, чуть жали мою талию. «Очень!» — выпалила я, но тотчас ойкнув, пробормотала. «Простите, я сейчас...» «О, не беспокойтесь. Если вам удобно, я готов так лежать всю свою жизнь». С тихим смешком проговорил шутник, снова чуть жав мою талию. «Эм... учту». Недовольно буркнула, наконец, открыв глаза и, не глядя на того, на кого приземлилась, поднялась, даже не стараясь сделать это изящно. Только тогда я посмотрела на мужчину и на миг растерялась. «Опять синеглазый, вас что здесь клонируют?» «Что, простите?» — промолвил высокий, широкоплечий, с очаровательной улыбкой синеглазый брюнет. «Нет ничего». Вдруг смутилась и принялась отряхивать подол своего платья, бросая украдкой взгляд на продолжающего скалиться мужчину. «Эрдин». «Что?» С недоумением спросила, прерывая своё якобы важное занятие. «Моё имя Эрдин?» «Эмилия», — представилась я, ощущая себя немного неловко под пристальным взглядом мужчины и нетерпеливо переступила с ноги на ногу. «Вы не ушиблись. Я могу вам помочь?» «Нет, благодарю. Посадка была... М -м, мягкая». С улыбкой закончила и всё же набралась смелости, спросила, «Я ищу архив или библиотеку. Не подскажете, где они?» «Если позволите, я провожу вас». «Спасибо». Поблагодарила я, вовремя захлопнув рот, чтобы не наговорить лишнего, и, поправив сумку на своём плече, вопросительно взглянула на мужчину. «Нам сюда». Наконец проговорил Эрдин, указывая путь, но не сдвинулся с места. А возле кондитерской лавки под взглядами любопытных кумушек мне было неловко, поэтому я первая направилась в указанную им сторону. «Не женатый не был. Имею в собственности три лавки. Потомственный зельевар, но дар вливать силу давно утерян в нашей семье». Двухэтажный дом в районе Джерспад. Есть свой экипаж. Люблю животных. Вечерами предпочитаю чтение, посещение трактиров. Отец и мать живут в Медлене, в часе езды от города. Младшая сестра, та ещё заноза. Но я её люблю, хотя она очень часто бывает несносной. — Зачем вы всё это мне рассказываете? — произнесла я, резко остановившись, и изумлённо уставилась на мужчину. — Чтобы вы знали, с кем имеете дело, так как намерен ухаживать за вами. — Хм. — Неожиданно и откровенно. Подавилась смешком, взирая на весьма серьёзно настроенного Эрдина. — А если я не хочу, чтобы вы за мной ухаживали? — Дайте мне шанс. Не отказывайтесь, не узнав меня получше. Уверена, из нас получится отличная пара. В притворном отчаянии воскликнул мужчина, чуть подавшись ко мне. — Давайте перейдём на «ты». — Хорошо. Не сдержавшись, хихикнула, но сейчас же добавила. — Боюсь, тебя ввели в заблуждение мои слова о библиотеке-архиве. Я читать люблю, но делаю это нечасто. А ещё я не умею готовить, предпочитаю спать до обеда, иногда ленюсь и могу оставить грязную посуду на столе и... Вот, мы идеально подходим друг к другу. Прервал меня Эрдин и озорно мне подмигнув проговорил, может, сегодня встретимся? Не уверена. Завтра? Хорошо, скажешь свой адрес, я зайду за тобой. Эм чуть помедленно вспомнив настойчивую соседку и её внука. Однако встреча с Эрдином точно была случайной, и мужчина мне понравился. Настороженности, как с Маркусом, я к нему не чувствовала, да и прятаться ото всех тоже не делая, и я всё же назвала свой адрес. «Район ведьм? Значит, ты внучка-ведущий?» «Да, что?» Тут же спросила, не зная, что домик бабули расположен в ведьмином квартале. «Это ещё один факт, который подтверждает, что мы идеальная пара». Нахально заявил Эрдин и, махнув рукой на мраморную лестницу за моей спиной, проговорил, «Кстати, мы пришли. В этом здании городская библиотека, а в правом крыле находится архив». «То есть тебе провожать меня было не обязательно «Достаточно было указать на соседнее здание?» Не мог отказать себе в этом удовольствии. Заявил Эрдин, вытащив из внутреннего кармана куртки небольшую карточку и принялся на ее обратной стороне быстро что-то записывать. «Здесь адрес моей лавки, той, где я чаще всего бываю». «Написал адрес дома, вдруг ты захочешь прийти в гости». «И добавил адрес своих родителей, возможно, ты пожелаешь узнать подробности обо мне». «Все, что она говорит моей сестрице не верь ни одному ее слову». «А вот это интересно. Думаю, как раз твоя сестра поведает мне о тебе всю правду». Рассмеялась, с трудом осознавая происходящее со мной. «Никогда я еще не была в такой ситуации, когда мужчина вот так в первые минуты знакомства предлагает посетить его родителей». Но он был таким милым в своей открытости, а ещё красив, учтив и чего уж забавен, что я невольно поддалась его очарованию. «Придётся мне её подкупить, а дама она очень требовательная». Тяжело вздохнул Эрдин, и в одно мгновение, вдруг встав серьёзным, заговорил, «На самом деле я не полный кретин, просто, увидев тебя, понял, что не хочу потерять, и теперь несу всякую чушь». «Немного пугающе». Согласилась с новым знакомым, но, заметив промелькнувшую на его лице тревогу, тут же добавила «Однако мне понравилось. Завтра в пять вечера в ведьмином квартале». «Я приду». Радостно вспыхнул Эрдин, наконец вручив мне свою карточку. «Вдруг понадобится». «Спасибо. Я пошла». «Да, не буду тебя задерживать». Отвечать не стала, уверенная, что Эрдин не сдвинется с места, пока я не скрою за дверью большого, красивого здания библиотеки. Я поспешила ко входу, ощущая спиной пристальный взгляд невероятного мужчины.